Глава 12 Это был бесполезный разговор. Дослужившийся до капитана приятель Нинелли Андрей был доброжелателен, но ту меру помощи, которую однополчанин должен оказать однополчанину, превышать не собирался. С другой стороны, упрекнуть Андрея было не в чем. Пока они добирались до корабля, он действительно поговорил с шерифом и сдал ему единственного оставшегося в живых бандита. И, конечно, он навязал им общество отца Федота, как выяснилось, ожидавшего на юно попутного корабля до нового места службы. По словам киллера, которому военврач базы все-таки не дал задохнуться, вся их компания гастролировала по планетам этого сектора уже пару месяцев. Трое бандитов с Ларса встретили троих безработных Берков в каком-то ларсианском притоне и после совместной выпивки предложили сотрудничество. Умение землян метко и быстро стрелять в сочетании с грубой силой и внушительным видом чужих позволило провернуть несколько удачных дел. Банда прибыла на Юнуну вчера и тут же получила заказ от убийцы, который удивил их желанием пойти на дело вместе с ними. По-хорошему, вам за уничтожение этой мрази медали полагаются, ну или по меньшей мере благодарность от местного правительства. Я так шерифу и сказал, рассказывал круглый Андрей, сидя за столом ковид-компании и уписывая вторую тарелку борща совместного авторства Нинели и кухонного кибер-корабля контрабандистов. Гидропоника Юноны поставляла неплохие овощи, так что блюдо получилось, если не слишком похожим на настоящий борщ, то, во всяком случае, вполне съедобным. Корабль они от греха подальше перегнали в довольно пустынное место, неподалеку от крохотной деревушки, километрах в пятидесяти от Трента. Пара часов спустя на армейском флайере прикатил Андрей и привез с собой отца Федота. «А куда мне его еще девать?» — ответил он на недоуменный вопрос акера кабаке с вами он засветился. Мне что, к нему теперь десантный взвод приставить? Я в ваши дела не вникаю, но, судя по всему, кто-то за вас взялся крепко. Так что... Куда вас, батюшка, говорите, откомандировали? На Лиру-5? Вот как мы можем рисковать единственным шансом на духовное спасение старателей Лиры-5? Андрей довольно захохотал и увесисто хлопнул отца Федота по плечу. Тот потерянно улыбнулся. «Кувырком всё идёт», — пробормотал он. «Вся жизнь кувырком». «Вот чтобы совсем ваша жизнь кувырком не пошла», — сказал Андрей, наградив священника новым шлепком по плечу, отправляйтесь к батюшка, баеньки. Или кино посмотрите. Есть у вашей лоханки исправный объёмник». «Ну вот, развейтесь. Мне эти люди, отец Федот, симпатичны, но вам с ними опасно. Вы нашли попутчиков на Лиру. Когда летите?» «Нашел, послезавтра, кажется. А Яр и... Они раньше же улетают, наверное. А я...» «Не волнуйтесь, батюшка», — успокаивающе сказала Нинель. «Мы придумаем, как вам в безопасности сесть на нужный корабль и улететь на Лиру». «Ладно». Отец Федот кивнул, ускрылся за дверью. «Совсем сдал, мужик», — озабоченно сказал Андрей. «Ты не знаешь, чего он с нами натерпелся», — покрутил забинтованный головой Акер. «Не знаю», — согласился капитан, — «но, думаю, сейчас узнаю». «Не зря же я вас в этом гадюшнике прикрывал». Час спустя они открыли третью бутылку местного виски и в конец охрипли от спора. «Ты пойми», — говорил Андрей, обращаясь почему-то к Яру, — «я считаю, ты парень во! Вот такой парень!» Он оттопырил большой палец с пожелтевшим от никотина ногтем. «Да подожди ты!» — капитан усмахнулся от Нинелли. «Я ему хочу сказать. Ты отличный парень, Яр. Я с вашими котами... Ой, прости бога ради, если что не так сморозил... С яранцами вместе на берка ходил. Такой спецназ, такие ребята. Отличный ты парень. Только в плохую историю попал. Да, в неудачное время попал. И в неудачное место». «Андрюш, ты...» — начала Нинелли. «Сестрёнка». Андрей двумя кулаками ударил по столешнице. — Я за тебя сдохну, если надо. И за тебя, Акер, тоже. Он снова повернулся к Яру. — Он наш взвод на кусок пирога в секторе 1544 отвез. А сам взлететь не смог, представляешь? Так ты представь, он даром что пилот, хватает пушку. — Андрей... Нинель вновь подняла бровь. — Все, все. Капитан махнул рукой. — Размяк от мирной жизни, того и гляди пить разучусь. — Словом, я вам верю. Наши армейские на орден давно зубы точат, информацию дам. Еще подумаю, чем помочь. Но это самоубийство, и жутко не хочется вас на него отпускать. — Почему? — просил я Бронированная луна, — сказал Андрей уже без пьяного задора. — Именно так ее называют, тумалу вашу. Он допил остатки из стакана, зажевал сухариком и спросил. «Где тут у вас визор?» «Ага». Андрей снял с запястья инфобраслет и щелчком подключил его к объемнику. Потом надел на правую руку пульт-перчатку и проворчал. «Только по старой дружбе». Объемник высветил схему планетарной системы. «Гауди. Обитаемая планета с атмосферой, подходящей для жизни человека и умеренно жарким климатом. Слабо заселена» сельское хозяйство, песчаной бури. Всю эту чушь пропускаем. Итак, спутник Гауди, изначально называвшийся Булыжник, а теперь Тумала. Был передан ордену по просьбе и в целях укрепления, прочее. Библиотечные хранилища, богословские изыскания, музей реликвий истинных религий. Пробная экспозиция привлекла большое внимание паломников, но сейчас закрыта. «Доступ на Тумалу возможен только по разрешению Ордена. Это все официальная информация, нам не слишком полезная». Андрей взмахнул пульт перчаткой, очистив грани куба объемника. «На деле Тумала представляет собой нечто среднее между научно-исследовательским институтом и военной базой. Это подтверждается значительным трафиком со штаб-квартирой и другими базами Ордена, и сделанными разведкой снимками из космоса. По экрану поползли фотографии желтоватой лунной поверхности, густо усеянной мощными укреплениями. «Андрей, куда ты залез?» — произнесла Нинель с напряжением в голосе. «В архив военной разведки?» — капитан усмехнулся. «Остались еще кое-какие знакомства. По нашим данным, Орден сделал из этого каменного шарика на орбите Гауди один сплошной укрепрайон. Дальнобойной космической артиллерии и орбитальных защитных комплексов там нет». Это было бы уже слишком демонстративно. Об Ордене, как государстве в государстве, и так говорят все громче. Но все остальное, все, что не запрещено, на бронированной Луне есть. Андрей пожал плечами. Данных по донесениям засланных в Орден агентов, если таковые есть, мне никто не предоставил. Но имеющаяся информация позволяет предположить обширные помещения под поверхностью. «И там?» — просил Яр. Капитан мой впожал плечами. Все, что угодно. Помимо музея-реликвий, все, что угодно. Укрепления видны на снимках, значит, есть и казармы. Явно тренировочная база. Для солдат? И не только. Может, и для ловких ребят, вроде того, что я вчера пристрелил. Я видел закрытую статистику. С неугодными ордену людьми происходят несчастные случаи. Слишком безупречные несчастные случаи. Профессиональные, я бы сказал. «Школа убийц?» «Возможно. А еще на кораблях Ордена туда прибывают ученые и остаются там. Чем они там занимаются, можно только догадываться». «Фактов нет?» — спросил Акер. Андрей качнул головой. «Предположения? Слухи?» «О чем?» «Ну, например, о том, что ученые Ордена не сковывают себя соблюдением законов о запрещенных исследованиях. Как согрешат, так и покаются. Но дело-то не в том, — капитан Андрей оглядел всех троих. — Вопрос в том, зачем вам туда? И как вы туда намереваетесь попасть? И как выбраться обратно? Ну и что вы там собираетесь делать, мне, конечно, тоже интересно. Андрей щелкнул зажигалкой и выпустил в воздух несколько колец дыма. — Ну, пусть докажете вы, что орден причастен к исчезновению земли и ярры. «Ты в это веришь?» — спросил Яр. «Я это допускаю», — ответил Андрей. «Как я и говорил, армия считает, что Орден в последнее время слишком много на себя берет». «Так, э, ну и как вы туда проникнете?» Нинель открыла рот, но Яр опередил ее. «Паломники», — сказал — «паломники с отдаленной планеты, не пользующиеся гиперприводами из религиозных соображений». О закрытии музейной выставки реликвий мы не знаем или узнали слишком поздно. Орден не сможет не пойти истинно верующим навстречу. Ага, или задержать вас на орбите под прицелом охранных дронов с ближайшей орбитальной базы. Их у ту мало четыре штуки. — В таком случае мы катапультируемся с корабля на поверхность в аварийной шлюпке, — продолжила Нинель. — Одновременно для отвлекающего маневра корабль отстреливает вторую шлюпку и несколько индивидуальных спасательных капсул, пустых, разумеется. В тот же момент корабельная артиллерия начинает жечь дроны, отвлекая внимание на себя. Пока мы не достигнем поверхности. Ха. А дальше? Смертнички. А дальше мы симулируем разгерметизацию шлюпки и в десантных пилотируемых скафандрах добираемся до поверхности. Благо атмосферы на Тумале нет, мы в ней не сгорим. Андрей захохотал и хлопнул себя по колену. — Узнаю. <свят> Узнаю, сержанта Каминский. И даже планетарные ПВО ты в расчёт не берёшь. — А это уже как повезёт, — сказал Акер. — И десантные скафандры должен достать я. Я правильно понял? Нинель кивнула. — Браво, браво! — проговорил капитан, улыбаясь одними губами. — И что вы будете делать внутри? Пробиваться сквозь гарнизон? Нинель кивнула. «И куда?» «В научный отсек. У тебя же наверняка есть примерный план внутренней планировки, то мало». Капитан поморщился, потом кивнул. «А там?» «Искать нужную информацию», — сказал Яр. «А дальше?» «Передать ее по открытому каналу». «То есть вы еще и пробиваться к передатчику над пространственной связи собираетесь?» Все трое кивнули. «А потом еще и захватить корабль для отхода хотите? ваш так -то к тому времени на молекулы разнесут!» Он помолчал, а потом спросил. «Мы колокол тишины не включали? У вас работает голосовая связь с корабельным компьютером? Корабль, какова вероятность при имеющихся данных достижения экипажем поверхности Тумалы?» «При имеющихся данных затруднительно», — начал ровный мужской голос. «Посчитай, как есть!» тридцать один процент чуть помедлив ответил компьютер а шанс достижения научного отсека тумалы 18 процентов достижение передатчика 4 процента а шанс эвакуации не надо попросил яр он посмотрел на капитана с грустной полуулыбкой с эвакуацией у нас вряд ли получится ноль,7 процента — деловым тоном сообщил компьютер. «Этот план...» — медленно начал Акер. «Не предусматривает эвакуации», — закончила Нинель. Андрей перегнулся через стол и, размахнувшись, звонко залепил яру оплеуху квадратной ладонью в пульт перчатки. Тот даже не отстранился. На щеке тут же стал проявляться пунцовый отпечаток. Экран объемника стал пустым. «Ты ведешь их на смерть!» — тихо сказал капитан. — Я знаю. Так же негромко ответил Яр. Я предлагал им остаться здесь, а я полечу один. Андрей печально покачал головой. — Ты уже заразил их этой клятой идеей о причастности Ордена к исчезновению Земли, и они теперь не откажутся. Даже я не смогу их отговорить. Они профессионалы и понимают, что в одиночку у тебя нет шансов. Кают-компании повисло тяжелое молчание. Наконец Акер сказал. «Андрей, а ты представляешь, если он прав? Если у нас есть шанс...» Капитан жестом прервал Акер и кивнул. «Представляю». «И как за вас с ребятами будем пить, не чокаясь, тоже представляю». «Мы сами это выбрали», — негромко сказала Нинель. «Не бегать же теперь всю жизнь от копов и от ордена». «Да понимаю я все». Андрей поднялся из-за стола, пощелкал кнопками подключенного к объемнику браслета, затем отсоединил его и надел на руку. «Я пришлю вам скафандры и ручное вооружение. Все доступные мне планы тумалы я сбросил в бортовой компьютер». Он крепко обнял акер и Нинель, потом посмотрел на Яра и после едва заметного колебания протянул ему руку. «Удачи вам!»